Колобжега. В этой ситуации я не могла шарить по полу, чтобы выяснить, что там такое, но могла сколько угодно домысливать и воображение заработало Припомнились все страшные истории. Что-то твердое явно двигалось. А ну как влезет под педаль тормоза? «Эй!» — не помня себя, крикнула я пассажиркам. «Не было ли у кого из вас черепахи?» «Какой еще черепахи?» Возмутилась Тереса, а тетя Яде, чуть не плача, поправила меня. «Да нет же, не черепаха, я говорила о коте!» «Прям зверинец какой-то!» — радовалась Люцина. «Только жирафа не хватает!» «Какая-то твердая штука путается у меня под ногами», — пояснила я. «Вот я и спрашиваю, не было ли у кого из вас черепахи?» «Что-то такое похожее!» Люцина сразу перестала радоваться. «Мои очки!» — крикнула она. — Это мои очки! Отдай мне их! — Сейчас не могу! — крикнула я в ответ. — Вот обгоню эти два грузовика и освобожусь от велосипедистов. Надеюсь, футляр прочный? — Расскажите мне, наконец, кто-нибудь, что же случилось с этой ядиной черепахой! — домогалась Тереса, отмахиваясь от Люцины, которая ей что-то кричала об очках. — Ничего с твоими очками не сделается, если выдержали до сих пор. Оставь их в покое. Да как же я их оставлю, если перекатываются под ногами и мешают вести машину? Черепах вовсе не было в кадрах. тут я хотела сказать, кота не было под ногами. Я не то хотела сказать, все перепуталось. — Перестань плеваться, еще наплюешь мне в сумку. Отделавшись, наконец, от грузовиков и велосипедистов, я смогла достать из-под ног очки Люцины и рассказать о посторонних лицах, интересующихся пленкой тети Ядей. Все замолчали, подумали и принялись высказывать разные соображения. Соображения в основном касались того, что могло оказаться в кадрах на фотопленке. Тетя Ядя клялась всеми святыми, что на первых четырех кадрах фигурирует белый пушистый кот соседей поразительной красоты на голубом фоне. Она, тетя Ядя, специально подложила под кота свой голубой халат, чтобы добиться нужного цветового эффекта. И она, тетя Ядя, клянется ни в коте, ни в халате. Не было ничего такого, что могло бы заинтересовать посторонних лиц. А на всех остальных кадрах пленки, как уже известно, сняты мы в разные моменты нашей поездки. В заключение тетя Ядя призналась, что теперь будет бояться ходить с сумкой. Вдруг ее кто-то вырвет вместе с пленкой. — Так не носи ее в сумке. Кто тебе велит? А еще лучше вообще не ходи с сумкой. Тебе же будет спокойней. Люцина внесла предложение. С пленкой надо кончать. Или сразу выбросим ее за окно, или припрячем как следует. Разгорелась дискуссия о том, как понимать выражение как следует. В ходе дискуссии мамуля достала из своей неприкосновенной сумки флакон с таблетками в картонной упаковке, вытащила флакон, а картонку отдала тете Яде. Та вложила в нее драгоценную фотопленку. Картонку сунула в конверт, а конверт упрятала в карман на дверце автомашины. «Тут она будет в безопасности», — заверила я тетю Ядю. И, как честный человек, добавила, «если не случится какого-нибудь исключительного потопа. А если начнется потоп, придется ее оттуда вынуть, потому что дверца немного протекает. Отдадим пленку проявить там, где останемся подольше». Промелькнула мимо надпись «Добро пожаловать в Свебодзице». Перестроившись в правый ряд, я резко сбросила скорость и попросила. «Пусть кто-нибудь уточнит, на какой улице находится нужная нам фабрика с ее проходной. Будем расспрашивать прохожих». Оказалось, от Пыжиц до Свебодзиц 319 километров. Мамуле понадобилось для вычисления этого целых два дня. Из-за зеленогуры, которая почему-то жутко мешала. Вообще, надо сказать, мамуля очень любила заниматься автомобильной картой, неплохо в ней разбиралась, только вот с арифметическими расчетами дело обстояло плохо. И еще с определением направления, в котором следовало ехать. Как в данном случае, когда по непонятным причинам на пути всякой раз оказывалась зеленогура.